Глава 23. «Поехали со мной», — говорит Мейбл. «Я уже закончила свой рассказ. Мы сидим на полу друг против друга, прислонившись спинами к кровати. Я должна испытывать облегчение, потому что впервые все рассказала, но не испытываю. Пока. Может, утром все изменится. Обещаю, что прошу в последний раз». Поехали всего на несколько дней. Если бы он не врал. Если бы голубка была пожилой дамой с красивым почерком. Если бы он хранил в чулане только пальто, сознавал, что у него почернели легкие и без подозрений пил виски. Если бы я могла перестать представлять сцену прощания в больнице на крахмаленные простыни, его руки сжимающие мои, и он говорит что-нибудь вроде «Встретимся на том берегу, моряк» или «Я люблю тебя, милая». И медсестра касается моего плеча и сообщает, что все кончено, хотя я и так это вижу по неподвижной умиротворенности его тела. Можешь не торопиться, шепчет она, и мы остаемся наедине, он и я, пока не наступает ночь, и я не нахожу в себе силы выйти из палаты. «Как я могу тебя здесь оставить?» — спрашивает Мейбл. «Прости, я поеду с тобой. Однажды, но завтра никак не могу». Она теребит потрёпанный край ковра. Мэйбл. Она не смотрит на меня. Вокруг тишина. Я бы предложила куда-нибудь сходить или хотя бы просто прогуляться. Но мы обе боимся холода. Луна идеально вписана в раму окна. Белый полумесяц на черном фоне. И небо такое ясное, что, я понимаю, снег прекратился. «Зря я только звонила и писала сообщение», — говорит Мэйбл. Надо было сразу к тебе прилететь. Все в порядке. Мне кажется, он давно болел. Он был такой тощий. Ага. Ее глаза наполняются слезами, и она смотрит в окно. Интересно, видит ли она тоже, что и я? Ощущает ли это спокойствие? Мейбл, хочу сказать я. У нас осталось так мало времени. Мейбл, вот я, вот ты. Снегопад закончился. Давай просто посидим. Чуть позже мы стоим у раковин в ванной. Мы выглядим усталыми и какими-то другими. Я с минуту пытаюсь подобрать правильное слово и, наконец, нахожу его. Мы выглядим молодыми. Мейбл выдавливает пасту на щетку, протягивает мне тюбик. Она не говорит возьми. Я не говорю спасибо. «Я чищу зубы круговыми движениями по правилам гигиены, а Мэйбл усердно водит щеткой вперед-назад. Я смотрю на свое отражение и тщательно чищу каждый зуб». «Раньше, когда мы вот так стояли в ванной дома у Мэйбл, мы всегда болтали. У нас был миллион тем для разговора, требующих немедленного обсуждения, поэтому мы без конца перебивали друг друга и спустя время подбирали обрывки прежних разговоров, чтобы вернуться к ним снова. Что бы подумали мы прежние?» Увидев нас теперешних. Наши тела не изменились, но Мэйбл поникла, словно под тяжестью последних дней, а я стояла, устало навалившись бедром на раковину. У Мейбл под глазами мешки, у меня синяки, но хуже всего наше обоюдное отчуждение. Я не отвечала на миллион ее сообщений, потому что знала, в любом случае все закончится именно так. Случившееся разрушило наши отношения, хотя вовсе их и не касалось. Я уверена, что когда Мэйбл вернется в Лос-Анджелес к Джейкобу и своим новым друзьям, когда она будет сидеть на лекциях или кататься на колесе обозрения в Санта-Монике, когда будет обедать в одиночестве перед открытым учебником, она будет той же, что и всегда, бесстрашной, веселой и цельной. Она будет собой, а мне только предстоит узнать, кто я теперь. Она сплевывает в раковину. Я сплевываю в раковину. Мы синхронно полощем щетки. Бульк-бульк. Вода льется из обоих кранов, пока мы умываемся. Я не знаю, о чем она думает, даже представить не могу. Мы идем обратно по коридору, выключаем свет, забираемся в одинаковые кровати, одна напротив другой. Я лежу в темноте с открытыми глазами. «Спокойной ночи», — говорю я. Мэйбл молчит. «Надеюсь, ты не думаешь, что это из-за Джейкоба?» — произносит она и смотрит на меня в ожидании какой-то реакции, но потом сдается. Может показаться, будто я встретила его и забыла тебя. Но это не так. Я пыталась двигаться дальше. Ты не оставила мне выбора. Накануне нашего с ним свидания я отправила тебе смс -ку. Помнишь, они Браски? Я долго не спала. Надеялась, что ты ответишь. Так и уснула с телефоном у подушки. Получи я от тебя хоть словечко, я бы не пошла к нему. Я бы тебя дождалась, но ты молчала. «Нет, я не пытаюсь внушить тебе чувство вины. Теперь я все понимаю, правда. Просто хочу, чтобы ты знала, как все случилось. Теперь я счастлива. Счастлива с ним. Но мы бы не были вместе, если бы ты мне тогда ответила. Мне больно это слышать. Но Мэй был в этом не виновата. У меня в груди по-прежнему ноющая пустота, пропасть, страх. Я уже не могу представить, как, уступив соблазну, «Целую ее. Не могу представить ее руки у себя под одеждой. «Прости», — говорю я. «Я знаю, что сама исчезла. Я по-прежнему вижу луну за окном. По-прежнему ощущаю спокойствие ночи. По-прежнему слышу, как Мейбл уверенно говорит, что дедуля умер, что его больше нет. И пытаюсь тоже почувствовать эту уверенность. Я стараюсь не думать о том, что разбило ей сердце». Но ничего не выходит, и мне становится еще хуже. «Прости», — повторяю я. «Я все понимаю», — отвечает Мейбл. «Спасибо, что приехала». Время тянется, как резина. Я засыпаю и вновь просыпаюсь, и в какой-то момент Мейбл вылезает из кровати и выскальзывает из комнаты. Ее долго нет, и я пытаюсь не уснуть до ее возвращения и просто жду, бесконечно жду». Когда я просыпаюсь на рассвете, Мейбл вновь лежит в постели Ханны. Она прикрывает глаза рукой, и вид у нее такой, словно она прячется от наступающего дня».